Глава четвертая Мороз все держался. По всему приходу в каждом хлеву жалобно мычало голодное и недоеданием скотина, страдавшая от холода. Но уже теперь люди сберегали корм насколько только могли. В этом году мало кто ездил на Рождество в гости друг к другу. Все по большей части сидели дома, каждый в своем углу. На Рождество мороз стал еще крепче, казалось, каждый новый день был холоднее миновавшего. Жители прихода не могли упомнить такой суровой зимы, и снегу-то больше не выпадало даже в горах, а тот снег, что выпал ко дню святого Климента, смерся и стал твердым, как камень. Солнце сияло с ясного неба, день начал уже прибавляться. По ночам на севере над горными гребнями мерцали сполохи, раскидываясь на полнеба, но они не приносили перемены погоды. Иной раз выдавался облачный день, выпадало немного сухого снега, но потом опять наступала ясная погода и с нею жесткий мороз. Логин глухо ворчал и шумел под сковавшими его ледяными сводами. Кристин каждое утро казалось, что у нее уже больше не хватит сил, что ей не выдержать этого дня до конца. И у нее было такое чувство, что каждый день – поединок между нею и отцом. Как можно им относиться так друг к другу в такое время, когда каждое живое существо по всему приходу, будь то человек или животное, страдает под гнетом единого для всех испытания. Но когда наступал вечер, то оказывалось, что и этот день она выдержала до конца. Нельзя сказать, чтобы отец был с нею неласков. Они никогда не говорили о том, что разделяло их, но Кристин чувствовала за всем тем, чего Лавренс не говорил, что он непоколебимо твердо решил стоять до конца в своем отказе. Душа у нее болела, и Кристин страшно не хватало его дружбы. Ей причиняло такую жестокую боль сознание, как много других забот и горести лежало тяжелым бременем на плечах отца, А если бы между ними всё было по-прежнему, то отец говорил бы с ней об этом. Правда, в йорюнд было лучше, чем в большинстве других мест, но всё-таки и у них каждый день и каждый час чувствовался неурожайный год. Прежде бывало, Лавренс выходил в зимние дни во двор и объезжал своих молодых лошадей. Но в этом году он осенью продал их всех на юг Норвегии, и дочери было грустно не слышать звуков его голоса во дворе не видеть, как отец возится со стройными лохматыми двухлетками в игре, которую он так любил. Конечно, в усадьбе у них не было пусто ни в клетях, ни в амбарах, ни в закромах после прошлогоднего урожая. Но зато в Йорюндгорд приходилось с просьбами о помощи много народу, купить или просто выпросить, и никто не уходил с пустыми руками. Однажды поздно вечером к ним пришел на лыжах какой-то рослый старик, одетый в меха. Лавренс беседовал с ним во дворе, а Халфден вынес ему поесть в старую горницу. Никто из домашних, видевших его, не знал, кто это такой. Пожалуй, это был один из тех, кто скрывается в горах. Быть может, Лавренс встречался с ним там. Но отец ничего не рассказывал об этом посещении, молчал и Халфден. Но как-то вечером пришел человек, с которым Лавренс, сын Бьоргюльфа, был не в ладах в течение многих лет. Лавренс прошел с ним в амбар. Вернувшись в горницу, он сказал, «Все то и дело просят у меня помощи, но здесь, в моем собственном доме, вы все против меня». «И ты тоже жена», — сердито сказал он Рагенфрид. Тогда мать, вспыхнув, бросила Кристин. «Слышишь, что твой отец говорит мне? Но я не против тебя, Лавренс. Ведь и ты тоже знаешь, Кристин, что произошло поздней осенью, На юге, в Руалстаде, когда он спускался вниз по долине еще с одним блудником, своим родственником из Хеога, она лишила себя жизни. Несчастная женщина, которую он соблазнил и разлучил со всеми ее родными. Жестко и сурово ответила Кристин. «Я вижу, что вы столь же осуждаете его за те годы, когда он старался освободиться от греха, как и за те, когда он жил во грехе. Иисус Мария!» Взмолилась Рагнфред, всплеснув руками. «Что с тобой усталось? Неужели даже это не заставляет тебя переменить свое решение?» «Нет», — сказала Кристин, — «я не переменила решение». Тут Лавренс поднял на нее взгляд со скамьи, на которой он сидел около Ульфхильд. «Я тоже Кристин», — глухо сказал он. Но в глубине души Кристин знала, что до некоторой степени она переменила. «Если не решение, то взгляд на вещи». Она получила известие о том, как прошла эта страшная поездка. Все сошло легче, чем можно было ожидать. Ножевая рана, полученная Эрландом в грудь, разболелась. От того ли, что его прохватило морозом или от чего другого, но только Эрланду пришлось пролежать некоторое время больным в странно приимном доме в Руалстаде. Бьерн ухаживал там за ним в эти дни. Но то, что Эрланд был ранен, легче объяснило все остальное, и рассказу о происшедшем поверили. Когда Эрланд смог поехать дальше, он повез мертвую Эллену в гробу до самого Осла. Там он с помощью отца Иона получил разрешение купить для тела Эллены место на кладбище разрушенной церкви святого Николауса, а потом исповедался у самого епископа в Осла, который наложил на него епитемию ехать в Шверинг к святой крови. Сейчас Эрланда уже не было в Норвегии. Кристин же не могла пойти на богомолье ни в какие края, чтобы получить отпущение грехов. На ее долю выпало сидеть дома, ждать и думать, стараясь выдержать в борьбе с родителями. Какой-то странный по-зимнему холодный свет пролился теперь на все ее воспоминания о встречах с Эрландом. Она думала о его безудержности в любви и горе. И у нее родилась мысль, что если бы она тоже могла примешать все события в жизни так же горячо к сердцу и так же очертя голову действовать, то, может быть, впоследствии все это казалось бы ей менее значительным и было бы не так тяжело. Случалось, она думала, быть может, Эрланд откажется от нее. Ей казалось, что у нее всегда был какой-то страх перед тем, что если борьба станет слишком трудной для них, то Эрланд откажется от нее но она не хотела отступиться от него, пока он сам не освободит ее от всех клятв и обещаний. Так проходила зима, и Кристин не могла уже больше обманывать себя и должна была признать, что теперь для них всех надвигается самое жестокое испытание, потому что Ульфхильд недолго уже осталась жить. И горько скорбя о сестре, она с ужасом видела, что ее собственная душа, действительно совращена и источена грехом, потому что, видя умирающего ребенка и несказанное горе родителей, она все-таки думала об одном. Если Ульфхильд умрет, то как я смогу тогда по-прежнему глядеть на отца и не броситься перед ним на колени, не признаться ему во всем и не попросить его простить меня и поступить со мною, как он хочет? Давно уже наступил пост, Люди резали мелкий скот, который раньше надеялись было спасти, иначе скотина все равно бы пала, а само население болело от рыбной пищи с редкой добавкой скверной мучной. Отец Эрик разрешил всему приходу пить молоко во время поста, но мало у кого нашлась хотя бы капля молока. Ульфхильд лежала в постели. Она одна лежала в кровати сестер, и каждую ночь кто-нибудь бодрствовал около нее. Случалось, что отец и Кристин сидели около больной вдвоем. В одну из таких ночей лавренс сказал дочери, «Помнишь, что отец Эдвин сказал о судьбе Ульфхильд? Я тогда уже подумал, что, может быть, он подразумевал именно это. Но тогда я отогнал от себя эту мысль». В такие ночи лавренс иногда рассказывал то об одном, то о другом. Кристин сидела бледная от отчаяния, понимая, что за всеми этими словами отца скрывается безмолвная мольба. Раз как-то Лавренс ушел с Колбином из дому, чтобы проведать медвежью берлогу в проросших лесом горах к северу от усадьбы, они вернулись домой с медведицей в санях, а у Лавренса за пазухой сидел живой медвежонок. Он показал его Ульфхильд, и это немного позабавило ее. Но Рагнфрид сказала, что теперь не время заводить такого зверя. Что, собственно, Лавранс собирается с ним делать? «Я хочу выкормить его, а потом привяжу у терема дочерей», сказал Лавранс с жестким смехом. Но трудно было доставать для медвежонка цельное молоко, которым его надо было поить, и поэтому Лавранс убил его через несколько дней. Солнце припекало уже так сильно, что в полдень иногда начинало капать с крыш. Синицы цеплялись за бревенчатые стены, лазили по освещенной солнцем стороне и звонко долбили по дереву клювами, отыскивая спящих в пазах между бревнами мух. На окрестных полях сверкал твердый и блестящий, как серебро, снег. Наконец, однажды вечером тучи стали заволакивать месяц. Утром жители Йоренгорды проснулись и увидели густой снегопад, сквозь который ничего нельзя было разглядеть. В этот день все поняли, что Ульфхельд умирает. Все домочадцы собрались, пришел и отец Эрик. В горнице горело много свечей. Ранним вечером Ульфхельд тихо и спокойно угасла в объятиях матери. Рагнфрид перенесла это легче, чем кто-нибудь мог ожидать. Родители сидели рядом, оба беззвучно плакали. Плакали все, кто был в горнице. Когда Кристин подошла к отцу, тот обнял ее за плечи. Почувствовав, что она вся дрожит и трепещет, он прижал ее к своей груди. Но ей показалось, что у него должно быть такое чувство, будто она отошла от него еще дальше, чем мертвая малютка, лежавшая в постели. Кристин не понимала, как это случилось, что она выдержала. Она сама едва ли помнила, ради чего она смогла выдержать. Но оцепеневшая, немая от боли, она все же пересилила себя и не упала к ногам отца. И вот подняли несколько досок в церковном полу перед алтарем святого Томаса и под ними, в крепкой как камень земле, вырубили могилку для Ульфхильд, дочери Лавренса. Тихо падал снег все те дни, когда ребенок лежал на смертной соломе. Снег шел и тогда, когда Ульфхильд хоронили, и продолжал идти почти беспрестанно еще целый месяц. Людям с нетерпением, ждавшим перемен с приходом весны, казалось, что она никогда не придет. Дни стали длинными и светлыми, и долина лежала, окутанная дымкой от тающего снега, пока в небе сияло солнце. Но воздух был холоден, и теплу еще не хватало силы. Ночью жестоко подмораживало, лед на трещал, в горах раздавался грохот, а волки выли и лисицы лаяли совсем внизу, у самого жилья, как в середине зимы. Население драло лыка на корм скоту, но скот падал от бескормицы десятками. Никто не мог сказать, чем все это кончится. Кристин вышла из дому в один из таких дней, когда в колеях дороги хлюпала вода, а снег на полях отблескивал серебром. Снежные сугробы были изъедены до дыр с солнечной стороны, так что тонкое кружево Наста ломалось под ее ногою с тихим серебристым звоном. Но всюду, где была хотя бы самая небольшая тень, острый холод наполнял воздух, и снег был совершенно тверд. Она пошла вверх к церкви, сама не зная, что ей там нужно, но ее тянуло туда». Там был отец и еще несколько крестьян, гильдейских братьев, у которых, как она знала, была назначена сходка в галерее, шедшей вокруг церкви. На полпути ей встретились крестьяне, спускавшиеся уже вниз. С ними был и отец Эрик. Все шли пешком, нестройной угрюмой толпой, насупившись и не разговаривая друг с другом. И неприветливо ответили на поклон Кристин, когда та проходила мимо них. Кристин подумала как давно было то время, когда каждый в приходе был ей другом. Теперь, конечно, всем известно, что она дурная дочь. Быть может, они еще и не то знают о ней. Теперь, разумеется, все уверены, что в старой сплетне о ней, о Арне и о Энтайне, есть доля правды. Быть может, о ней уже идет самая дурная слава. Высоко подняв голову, пошла она по направлению к церкви. Дверь стояла полуоткрытой. В церкви было холодно, но все же душу Кристина хватил поток какой-то мягкой теплоты, исходившая от этого темного бревенчатого помещения с убегавшими ввысь деревянными стволами колонн, уносившими мрак кверху к стропилам кровли. На алтарях свечи не горели, но солнечные лучи скупо пробивались через щель двери, слабо отражаясь на картинах и священных сосудах. У алтаря святого Томаса Кристин увидела отца, который стоял на коленях, опустив голову на сложенные руки, прижимавшие шапку к груди. Робко и грустно выскользнула Кристин из церкви и остановилась на галерее. Там она схватилась руками за две колонны, соединяющиеся вверху аркой, и стояла так, словно обрамленное имя глядя на лежащие перед ней Йорюнгорд а за родным домом – на бледно-голубоватую дымку над долиной. На солнце то там, то тут в долине поблескивало белесой водой и льдом река, но ольшанник, росший по берегам, уже покрылся желто-бурыми цветущими сережками. Еловый лес здесь, наверху у церкви, выглядел уже по-весеннему зеленым, а в соседней роще пищали, чирикали и свистели птички. Да, птицы теперь заливались каждый вечер после заката солнца. И Кристин почувствовала, что тоска, которая, как ей казалось, давно уже была ценой у мук и страданий, исторгнутой из души ее, тоска в крови и во всем теле, снова зашевелилась в ней робко и слабо, словно просыпаясь от зимней спячки. Лавренс, сын Бьоргюльфа, вышел из церкви и запер за собою дверь. Он подошел к дочери и остановился около нее, глядя вдаль через соседнюю арку. Кристин увидела, что минувшая зима сильно сказалась на отце. Она сама не понимала, как можно было говорить сейчас об этом, но слова все-таки сорвались с ее уст. «Правда ли, что мать мне на днях говорила? Будто ты сказал ей, если бы это был Арн сын Гюрда, то ты сделал бы по-моему». «Да», — произнес Лавранс, не глядя на дочь. «Ты не говорил этого, когда Арна был жив», — сказала Кристин. «Об этом никогда не заходила речи. Я, конечно, понимал, что парень любит тебя, но он ничего не говорил и был так молод, и я никогда не замечал, чтобы ты задавалась такими мыслями. Ты же не могла ожидать, что я сам предложу свою дочь человеку совершенно неимущему», — он усмехнулся. «Но мне нравился этот мальчик», — тихо сказал он. «И если бы я увидел, что ты страдаешь от любви к нему?» Они все стояли, глядя вдаль. Кристин чувствовала, что отец смотрит на нее. Она старалась изо всех сил сохранить спокойствие и не выдать себя выражением лица, но знала, что щеки ее побелели. Тогда отец подошел к ней, обнял ее и сжал в своих объятиях. Откинув назад ее голову, он заглянул в лицо дочери и потом снова спрятал его у себя на плече. «Господи Иисусе, милая моя девочка, неужели же ты так несчастна?» «Наверное, я умру от этого, отец», — сказала она, прижавшись к нему и залилась слезами. Но плакала она, почувствовав по его ласкам и увидев по его глазам, что теперь он до того измучен, что уже не в силах больше противиться. Она победила его. В среди ночи она проснулась от того, что отец строгал ее за плечо в темноте. вставай тихо сказал он. «Ты слышишь?» Тут она услышала, как гудела за стеною. То был густой полнозвучный голос южного ветра, насыщенного влагой. С крыш текло в три ручья, и слышался шепот дождя, падающего в мягкий тающий снег. Кристин накинула на себя платье и подошла вслед за отцом к выходной двери. Вместе стояли они, вглядываясь в светлую майскую ночь. Тёплый ветер и дождь били им навстречу, Небо было путаницей разодранных бегущих дождевых туч, шелестело в лесу, свистело между домами, а сверху с гор до них доносился глухой рокот снега, который скатывался вниз лавинами. Кристина тыскала руку отца и держала ее в своей. Он позвал ее и захотел показать ей все это. Так бывало у них прежде, тогда отец тоже позвал бы ее. И вот теперь опять. Когда они вернулись в горницу, чтобы снова лечь, Лавренс сказал, «Чужой слуга, что был здесь на этой неделе, привез мне письмо от господина Мюннена, сына Борда. Он предполагает приехать сюда этим летом, чтобы повидать свою мать, и спрашивает, не сможет ли он посетить меня и переговорить со мною». «Что же вы ответите ему, батюшка?» – прошептал и Кристин. «Этого я не могу сказать тебе сейчас», – ответил Лавренс. Но я поговорю с ним, а потом приму такое решение, за которое смогу ответить перед Богом, дочь моя. Кристин снова забралась в постель Крамбург, а Лавренс лег рядом со спящей женой. Он лежал и думал о том, что будет, если река разольется сильно и вдруг. Ведь мало усадеб в приходе лежит так близко к ней, как Йорюндгорд. А было, кажется, предсказание, что когда-нибудь Йорюндгорд будет смыт рекою.